Медицина, анализы и обследования во втором триместре. С 18 по 20 неделю беременности вам необходимо будет пройти второе ультразвуковое исследование. Оно же второй скрининг. К этому сроку уже все системы органов – сердечно-сосудистая, пищеварительная, мочевыделительная, центральная, нервная – у ребенка сформированы. И на УЗИ можно детально осмотреть их, чтобы убедиться в их нормальном развитии. Есть мнение, что УЗИ вредно во время беременности. На самом деле нет никаких исследований, доказывающих вред ультразвука. Польза от него очевидна. УЗИ-диагностика необходима для того, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке. Или выявить отклонения, если таковые имеются. Нино. У ребёнка одной из моих пациенток на втором скрининге был диагностирован порог сердца внутриутробно. Сразу во время беременности её проконсультировали кардиохирурги. Был назначен план лечения. Когда она приехала со схватками в роддом, я сразу оповестила детских реаниматологов, а те связались с кардиоцентром. Малыш сразу после рождения был переведен на операцию. Сейчас у него все хорошо. Если бы эта проблема не была выявлена вовремя, мы бы потеряли драгоценное время. Возможно, если вы знаете за собой избыточную тревожность, вам покажется, что тогда лучше делать УЗИ как можно чаще. Уверяю, в этом тоже нет смысла. Врач сам назначит вам дополнительные исследования, если появятся показания к нему, а просто так его проводить я не рекомендую. Дополнительные УЗИ назначаются по показаниям, например, пациенткам, которые входят в группы риска преждевременных родов, при резус-сенсибилизации, при многоплодной беременности. На приемах врач измеряет окруженность живота и высоту стояния дна матки. По этим показателям можно судить о темпе роста малыша. Также одним из важных исследований второго триместра, которое вам предстоит пройти согласно плану, будет глюкозотолерантный тест. Во время беременности меняются гормональный фон, обмен веществ – и вы становитесь уязвимы для некоторых состояний. Например, развивается гестационный сахарный диабет – ГСД. Гестационный – значит, после родов он должен сам по себе уйти, а сахар в крови вернуться к норме. Обычно так и бывает – Но если не взять это состояние под контроль, то через плаценту избыточное количество глюкозы начнет поступать к ребенку, а его организм в ответ на вашу глюкозу будет вырабатывать инсулин. Это может вызвать различные осложнения у ребенка и во время беременности, родов, и в отдаленном будущем. В разделе «Питание при особых состояниях» будут озвучены некоторые важные рекомендации насчет диет, в том числе и по поводу ГСД. Вопрос доктору. Я боюсь делать глюкозотолерантный тест. Во время него нужно выпить большое количество глюкозы. И мне страшно, что именно это и может спровоцировать развитие гистационного сахарного диабета. Глюкозотолерантный тест – это метод диагностики. За один раз сладкий раствор ничего не спровоцирует и никак вам не навредит. Порция чистой глюкозы, которую нужно принять во время теста, равняется примерно небольшому кусочку торта. Проведено много исследований, которые доказывают, что глюкозотолерантный тест безопасен, в том числе и для беременных. Поскольку есть много вопросов именно насчет этого теста, Давайте в этой аудиокниге мы расскажем, как он выполняется, чтобы снять ваши тревоги. Нино. Когда я сама сдавала этот тест, то волновалась за результат, как на экзамене. Мои пациентки часто жаловались, что раствор очень неприятный на вкус, и его сложно пить. Поэтому я была готова к худшему. Однако вкус раствора меня приятно удивил. Он напоминал сладкий сироп. Совет. Захватите с собой лимон. Его можно добавить в воду. Это облегчит процесс и не повлияет на результат. Если у вас не было выявлено никаких нарушений углеводного обмена на ранних сроках, то между 24 и 28 неделями врач назначит вам пероральный, значит прием через рот, то есть препарат или лекарство надо выпить. Глюкозотолерантный тест – ПГТТ. В исключительных случаях его можно пройти вплоть до 32 недели. ПГТТ могут не назначить, если есть противопоказания, абсолютные или временные, а их довольно много. Исследование делать не нужно, если… У вас уже поднималась глюкоза в крови выше 5,1 ммол на литр на ранних сроках. Это и так подтверждает гестационный сахарный диабет. Дальнейшее исследование не требуется. Если до беременности вам уже ставили диагноз сахарный диабет. Противопоказания к проведению теста. Индивидуальная непереносимость глюкозы. Заболевания ЖКТ, сопровождающиеся нарушением всасывания глюкозы. Временные противопоказания. Ранний токсикоз беременных. Рвота, тошнота. Необходимость соблюдения строгого постельного режима. Тест не проводится, пока это ограничение не будет снято врачами. Острое воспалительное или инфекционное заболевание. Допустим, все эти противопоказания вас не касаются, и вы знаете, что надо сдать глюкозотолерантный тест. Интерпретацию результатов тестирования проводят акушеры-гинекологи, терапевты. Специальная консультация эндокринолога для того, чтобы подтвердить нарушение углеводного обмена во время беременности, вам не требуется. Как подготовиться к тесту? За три дня до назначенной даты питайтесь, как обычно. Стандартный рацион включает в себя не менее 150 граммов углеводов в день. Но занижать или завышать свое привычное количество не надо. В последний прием пищи накануне исследования, чаще всего это ужин, съешьте 30-50 граммов углеводов. Высчитать эту норму помогут различные приложения или онлайн-ресурсы. Напоминаю, что и в овощах, и в кашах содержатся углеводы. После ужина нужно будет выдержать 8-14 часов без еды. Пить воду можно. Сам тест сдаётся натощак. Вы приходите, присаживаетесь. Исследование проводится в сидячем положении. Если вы курите, то вас оповестят, что курение вплоть до завершения теста запрещается. Сначала у вас возьмут кровь без углеводной нагрузки, а потом дадут выпить 75 граммов глюкозы. Если вы не любите сладкое, возможно, этот раствор будет для вас невкусным. Но вы ведь уже пили невкусные лекарства, правда? Потом, через 2 часа, Кровь возьмут еще раз, чтобы сравнить показатели. Вот и все. Нино. При постановке диагноза ГСД я часто сталкиваюсь с отрицанием со стороны пациенток. Действительно сложно принять, что у вас сахарный диабет. Особенно если вы прекрасно выглядите, замечательно себя чувствуете и к врачу попали только по поводу беременности. Но в этом и особенность ГСД он никак не дает о себе знать клинически. То есть вы его не почувствуете, и внешних признаков также никаких нет. Однако для малыша он несет самые неприятные последствия. Именно поэтому так важно соблюдать все рекомендации врача. В абсолютном большинстве случаев будет достаточно просто придерживаться диеты. «Купите себе глюкометр», И введите дневник питания, где будете отмечать, что вы съели, и значение глюкозы через час. Примерно через неделю станет ясно, какие продукты из вашего рациона идеально вам подходят. Одна моя пациентка с ГСД вот так же возмутилась ложностью диагноза. Ее аргументом было то, что она съела конфету, измерила сахар крови, и он оказался в пределах нормы. Естественно, поначалу организм будет стараться справиться с нагрузкой, но нельзя предсказать, в какой момент он перестанет справляться. Превышение нормы глюкозы в крови вызывает признаки диабетической фитопатии у малышей. У них после родов чаще отмечаются эпизоды гипогликемии, а в отдаленном будущем могут быть метаболические нарушения, ожирение. Всех этих рисков можно избежать, просто соблюдая диету. Согласитесь, это малая цена».